Глава 15 «Ты получил видео праздника?» — осведомился Сеня у лучшего друга, когда мы сели в машину. «Сейчас найду момент появления Георгия на тусовке», — пообещал Кузя. «Внимательно отсмотрю все, что связано с актером». «Вы в офис?» «Сначала перекусим где-нибудь», — ответил Сеня. Убрал телефон и предложил. «Через дорогу парк? Отсюда видна вывеска...» «Мороженое. Давай сядем там». «Отличная идея!» — обрадовалась я. Мы устроились в небольшом кафе, получили стальные вазочки с шариками пломбира и взялись за ложки. «Прямо как в детстве!» — засмеялась я. Бабушка иногда водила меня на Тверскую. Тогда она называлась «Улица Горького». Там было кафе «Космос». Мне очень нравилось их фирменное мороженое. Три шарика — облитых растопленным шоколадом и посыпанных жареными орешками. Вкуснее я в жизни ничего не ела. Значит, милый Жорик притопал на тусовку с приглашением, которое ему не присылали. Перевел разговор в другое русло Собачкин. Я отковырнула ложечкой кусок пломбира. Даже если на бумажках написали имена, охрана никогда не спрашивает паспорт. Браткин — актер, Стелли и ее друзьям он не знаком, но на вечеринке определенно было немало людей, которые его знают. Допустим, Георгия не пускал секьюрити, а другой гость охранника упрекнул. «Очнись, парень! Не видишь, кого тормознул? Это же знаменитый актер!» И все двери перед Георгием открылись. Хорошо одетый человек с пакетом из дорогого магазина и приглашением, которое под лупой не изучают. не должен вызвать настороженности у проверяющих. «Сразу видно, что он не пьяный, не наркоман, не тусовщик, который хочет вкусно поесть на чужом празднике и прихватить домой пирожков», — согласился Сеня. «Но возникает очередной вопрос. Кто привирает? Сладкий наш огурчик Жорж?» Альфреда с ним не беседовал, участвовать в празднике не просил. Денег не платил. Тогда новый вопрос. Чего он приперся в гости? Пожрать было негде. Решил сэкономить на ужине? Я принялась за второй шарик. Браткин востребован. На еду ему должно хватать. Может, парень не врет? Миладов попросил звезду сериалов приехать. Зачем Стелли? Кумир тетушек! хмыкнул Собачкин и отодвинул вазочку с шариком. Больше не хочешь мороженого? поинтересовалась я. Наелся уже, ответил Собачкин. Очень сладкое. Я взяла его креманку. Ты способна слопать столько пломбира! удивился Сеня. Да, и даже больше, заверила я. Есть идея. Тиона уверяла, что Меладов Никогда не посещает магазины. А Елена, консультант бутика, говорила обратное. Альфреда часто заезжает в Лилит и Мурлит за духами для жены. Кто из них и зачем лжет? Может, Тиона не в курсе, что хозяин катается за презентами для супруги? Протянул мой спутник. Я посмотрела на пустую креманку. Меладов занят по горло. Зачем ему самому ехать в бутик по пробкам, терять зря время? Есть Тиона, она все организует, вручит боссу пакет с поклоном. Альфреда отнесет его супруге. Когда богатый человек говорит «Ежедневно радую маму букетом», это не означает, что он собственноручно цветы отбирал. Это означает, что он кому-то велел. Каждый вечер мне нужны розы. «Самые дорогие. Пусть Кузя пришлет фото Альфреда Густавовича. Я покажу его Елене». «Думаешь, кто-то прикинулся Альфреда?» — уточнил Сеня. «Я доела мороженое». «Это не такая сложная задача. Дорогой костюм, обувь, машина. Вещи можно взять на прокат, тачку тоже. Добавим сюда парфюм, стрижку, часы». И перед нами олигарх Миладов. Интересно, его снимки мелькают в СМИ? Я взяла телефон. Кузя, Альфредо Густавович часто общается с прессой. Никогда, отрезал парень. Он не бегает по тусовкам, не беседует с журналистами, не вещает из телевизора. Люди его уровня молчаливы. У них нет желания изображать из себя успешных и богатых, Они на самом деле успешные и богаты. Есть упоминание о его походах с супругой в театры, на концерты. Повторяю, упоминание. Фото его пока не видел. Найди нам его снимок, попросил Сеня. Попытаюсь, ответил Кузя. Сейчас просматриваю видео. Я встала. Поеду к Елене. Если не получу фотографию... «Попрошу ее подробно описать внешность олигарха, который за духами приезжает». Э, «Знаешь, какой вопрос еще пришел мне в голову?» «Говори», — попросил Собачкин, вытаскивая из кошелька карточку. «Если Георгий принес коробку с кремами...» «А он это сделал, я верю, Люсинди!» «Зачем ей врать?» — сказала я. «Набор потом некий служащий оттащил к общей горе презентов». Как кремы с полотенцами попали к Ольге, а? Собачкин тоже поднялся. Мы вместе вышли на улицу и направились к своим машинам. Я продолжала рассуждать вслух. Мне Ольга объяснила, что приобрела набор для ванной в интернете. Там есть какой-то сайт, где люди выставляют ненужные им подарки. Цена, естественно, ниже, чем в магазине. Оплатила картой, доставил покупку курьер. Может, тот, в чьи обязанности входило подношение складировать, украл какие-то из них и выставил на продажу. «Такое вполне возможно», — согласился Сеня. «Надо еще раз побеседовать с Еленой», — решила я. «Она мне сообщила, что набор в подарок дочери приобрел Георгий, а тот говорит о заказе Миладова. Значит, ситуация выглядит так». Браткин решил отравить Стеллу и добавил яд в крем. Или это сделал папаша. «Это ни в какие ворота не лезет!» — засмеялся Собачкин. Тиона и Люсинда в один голос говорили, как отец любит дочь. Та ни в чем отказа не знает. «Осыпать ребенка подарками еще не значит обожать его», — возразила я. Многие женщины из обширной группы под названием «Я же мать» на самом деле не испытывают ни малейшей любви к сыну или дочери. «Ну ты загнула!» — протянул Семён. «У нас в поселке на детской площадке случилась драка. Одна мать избила чужого малыша за то, что он толкнул ее чада, а оно упало и зарыдало. Хорошо так вломила крошки от всей души, и няни досталось». Отец пострадавшего вызвал полицию. Такая разборка была. Баба, которая чужого мальчика отмутузила, орала на всю округу. Моё солнышко обидели! Я же мать! Я же должна защищать свою звездочку! Я всех порву за него!» Если женщина на самом деле любит своего сына, то она будет хорошо относиться ко всем детям. Мелкие драки в песочнице — обычное дело. Мать могла спокойно сказать обидчику «драться нехорошо, помиритесь и спокойно играйте дальше», — заметила я. С теми, кто делает куличики, легко договориться. Если же малыш проявляет агрессию, лупит других лопаткой, то нормальная мать сообщит об этом его няне. А если та не уведет ребенка, обратиться к родителям драчуна. Она как-то решит проблему сама или с помощью других мам и бабушек. Лупить чужого ребенка такая женщина не станет, потому что на самом деле любит своего сына, а значит, хорошо относится ко всем, кто возится в песочнице. Я веду речь о мелких детских стычках, а не о драках или травле, которые устраивают подростки. «Я же мать», говорят те, кто равнодушно относится к своему отпрыску, но очень зависит от общественного мнения. Боится, что окружающие поймут. Ей наплевать на сына или дочь. И хочет показать всем, что она лучшая мать на свете. Всех порвет за свое дитятко. У Собачкина звякнул телефон. «Кузя прислал фото Миладова, сообщил Сене. «Пересылаю его тебе. Сравнишь с описанием олигарха, которое даст Елена». Труба опять ожила. «Да?» — ответил он. «Уверен?» «Абсолютно тебе доверяю. На автопилоте спросил?» «Ну не злись, да ну! Пришли мне!» Собачкин посмотрел на телефон. «Кузя всегда нервничает, когда я спрашиваю «Уверен?» Воспринимает вопрос как личное оскорбление. Он проверил, где находился Альфреда в день рождения Стеллы. Отец за неделю до торжества улетел в Китай. На празднике он не присутствовал. Вернулся на следующий день. Мобильный синий издал тихое «блям». «Прилетело еще и видео», — обрадовался владелец трубки. «Ну-ка посмотрим».